Мачиха моя окажись женщина пустая, с мелочным характером и сухим сердцем. Правда, расчёты отца оправдались, капиталы её сильно помогли его банкирским оборотам. И теперь он опять стоит в числе биржевых корифеев. Но того тихого светлого счастья, какое знал он когда-то с моей матерью, для него уже нет, да и не бывало во втором браке. И это, мне кажется, втайне его грызет и мучит. Он решил построить свою новую жизнь на одном лишь материальном расчете и незаметно попал под домашнее ермо. Стал рабом этого расчета и несет теперь за это в сердце своем собственную свою кару. Бедный отец. Финансовые дела его идут отлично. Бедный отец. Он давно уже с процентами возвратил дедушке взятую у него после краха деньги. Коммерческий кредит его, по-видимому, прочен. Но эта жизнь изо дня в день среди биржевого ажиотажа, как бы под дамок словом мечом, этот вечный риск азартного игрока, вечное напряжение всех умственных способностей на одну и ту же цель на крупную биржевую игру эти пертурбации в собственной его судьбе Когда из миллионера он вдруг очутился нищим и из нищего опять миллионером, рискуя чуть ниже ежедневно вновь обратиться в нищего, такое существование полное душевных тревог, нервных волнений и беспокойств, да ещё при этом вечные домашние сцены, всё это к несчастью надломило отца, отравило его жизнь и отразилось в нём недугом, который раньше или позднее должен свести его в безвременную могилу. У него развилась в сильной степени болезнь сердца. Ужасная, беспощадная болезнь, которая напоминает о себе чуть не каждую минуту. Следовало бы давно уже бросить эту проклятую биржу, эти жгучие дела, совершенно переменить образ жизни, уехать куда-нибудь от жены хотя на время, чтобы успокоиться, забыться. Но вы, ничего этого невозможно. К несчастью, отец до того уже втянулся в такое существование, что без биржи, без её проклятой лихорадочной атмосферы, как для китайца без опия, для него нет жизни. Это что-то затягивающее, роковое, и в этом он мне признался сегодня. Я чувствую, сказал он, что мне остаётся уже недолго жить. И это такого рода болезнь, что смерть может захватить меня внезапно, в любую минуту. Да если и не умру, то как знать, быть может, опять потеряю всё. Это всегда так возможно, пока у человека нет ротшильдовских миллиардов. И тогда, тогда с чем ты останешься? Потому-то, говорил он, я и позаботился теперь выделить тебе из моих собственных. Заметь это. не из мачехиных, а из собственных моих денег, 300 тысяч рублей, в банковых билетах, которые на сих днях передал дедушке, вместе с засвидетельствованной копией с духовного завещания. Что бы там ни случилось, умру ли я или обанкрочусь, ты, по крайней мере, будешь обеспечена. А если даст Бог, умру без банкротства, то на твою долю придется еще около 500 тысяч». Ну да и дед не обидит, он сам сказал мне. Вот почему, пояснил мне отец, ему так хотелось бы выдать меня поскорее замуж при своей еще жизни. Я бы тогда, говорит, смерти своей ждал гораздо спокойнее. Я бы знал, по крайней мере, что ты у меня пристроена за хорошего, надежного человека, с которым можешь быть счастлива. И он с увлечением уговаривал, Почти умолял меня ехать с ним в Вену, уверяя, что я не раскаюсь. Простроганная до глубины души, я плакала, я целовала ему руки, утешая и в свою очередь умоляя его бросить свою биржу. Обещала ему выйти замуж за любого, за кого лишь он мне прикажет, но с тем, чтобы он закончил свои дела и уехал бы с нами куда-нибудь подальше из Вены. отдохнуть, полечиться. Я говорила, что Бог даст, новая жизнь освежит его, придаст новые силы, и болезнь пройдёт, и мы проживём с ним ещё долго-долго.